Глава 30. О чем думал Тунли Полежав немного на мягкой кабане постели и отдохнув от пережитых впечатлений, Ван встал и медленно пошел в гору в поисках надежного убежища. За ним неотступно следовали сороки с целью узнать его дальнейшие намерения. На самой вершине Какуйшаня он нашел уютное место под нависшей скалой. Здесь были старые лежки горалов, и пласты их помета покрывали гранитные плиты. мягкой и теплой периной. Здесь он лежал в течение недели, думая свою глубокую думу. Отсюда с он смотрел на мир, прислушивался к далеким звукам свистков паровоза и неясным отголоскам работ на лесной концессии. В голове его никак не укладывались впечатления последних дней. Он не мог примириться с мыслью, что слабый человек не только может ему сопротивляться, но и побеждать. С молоком матери он впитал в себя идею превосходства над всеми тварями, четвероногими и двуногими. Голоса далеких предков говорили ему о том же и требовали крови, горячей крови. Он горел мщением, и в глубоких круглых зрачках его вспыхивали зеленоватые огоньки. Нападение тигра на дозор произвело потрясающее впечатление. Все только и говорили о том, что необходимо положить конец владычеству хищников и обезопасить концессию. Хотя после этого случая тигры и были отогнаны за становой хребет Лао-Алина, но не исключена была возможность повторения нападений. Старый Тунли слышал от звероловов о делах на концессии. Суровое лицо его было по-прежнему бесстрастно и загадочно. Он добывал свою пушнину, курил трубку и молчал. Соседи не были довольны этим молчанием. Они ожидали от него выражения радости по поводу происходящих событий. но молчаливый ответ великого старика не предвещал ничего хорошего. Радоваться было еще рано. Великий змей, живший в его фанзе испокон веков, на днях умер. Горе старика было велико. Он сжег его тело на алтаре Кумирни, на перевале Цунлин, и пепел развеял по ветру. Смерть змеи, по мнению Тунли, также была знаменательна. Великий старик знал, что дни Шухая сочтены. Пройдет один, другой десяток лет, и от его прекрасных девственных лесов не останется ни одного пня. Исчезнет красота, свобода и воля. Так думал старый таежник Тунли. Наступили праздники Нового года. Работы на концессии прекратились. Купцы, рядчики и рабочие, закончив свои личные, денежные, коммерческие и другие дела, и получив расчет от конторы, гуляли и веселились. то есть проводили время в праздности, ели и пили в сласть, курили табак и опиум, играли в карты и банчок, ходили в гости и опять курили. Днем и ночью раздавался треск, хлопанье и выстрелы ракет и хлопушек. Звероловые охотники кончали свои промыслы и уходили из тайги. Солнце днем припекало по-весеннему, а ночью мороз сковывал всю природу своими железными клещами. Лесная пустыня в предчувствии весны делала попытки освободиться от ледяных цепей суровой старухи зимы. На солнопёках и лесных полянах, где снег стоял уже давно, покрикивают дятлы, пищат синицы и стрекочут таежные кумушки, сойки и сороки. Слышали новость тараторили кумушки на все лады. Наш великий ван ранен и лечится у старого барсука целебными травами. Старый ворчун кабан с восточной хомихеры задрал трех собак у русского охотника и ранил его самого. потеха была смотреть, как охотник улепетывал от ворчуна на дерево. «Это еще ничего!» — перебила голубокрылая сойка по прозванию «рыжая». «А я вот вам расскажу, что пришельцы собираются взять нашего ванна живьем. Я сама видела все приборы и страшные инструменты, которыми ловят зверей. Кроме того, у них есть порошок, похожий на снег. Одна крупинка порошка может убить не только любую из вас, но и самого большого зверя. Они закладывают эти пилюли с порошком в мясо». «Тот, кто не знает, поест такого мяса с отравой и тут же протянет ноги. Смотрите, будьте осторожны, не доверяйте этим хитрецам, не трогайте мясо, которое они вам предлагают». Моя кума, красная шубка лисицы из-под гаолинзы, покушала таких пилюль и отдала свою ротонду на выделку. Но это даром не прошло. Ее тушку покушали глупые огородники и лежат теперь фанзи кверху носом, мертвые, как колоды, так им и надо». «В прошлом году они переловили моих детей, еще не оперившихся, и съели. А теперь сами протянули ноги. По делам, по делам!» «На днях я встретила старого рябого леопарда, сверховьев Хейлин Хэ», возразила ее родственница, бесхвостая сорока. «Он сказал мне, что тигры, по повелению Вана, напали на людей, а потому все эти полосатые господа ушли из лесов бывшей императорской охоты к северу. Теперь леопардам там лафа, так как тигры не позволяли им жить в своих владениях и прогоняли». Теперь там, к югу от Татудинзы, много леопардов. Так, по крайней мере, говорил мне Ребой. Это тот самый подруга, которого сбежала с длиннохвостым амурским барсом. Так он теперь все рыскает по Шухаю в поисках беглянки. Куда там, ему не найти. Она уже давно вывела детей в суйфунских кедровниках. Так гуторили между собой таежные всезнайки. Невдалеке от них проходил старый козел со своей козой. Они слышали краем уха пересуды и сплетни лесных кумушек, и остановились. Козел неодобрительно покачал головой и замотал рогами, но, заметив, что это не действует, затопал ногами и рявкнул несколько раз. «Смотрите, смотрите, какой нахал!» закричали наперебой сороки. «Еще смеет кричать здесь и распоряжаться! Вот мы тебя сейчас выдадим головой красным волкам, будешь тогда знать свое место!» При одном напоминании о своих смертельных врагах бедный козел взбрыкнул задними ногами и большими размашистыми прыжками пошел в гору. За ним поскакала его кроткая покорная подруга. Белые платочки их замелькали на желтом фоне дубовых кустов и скрылись за увалом.